Перед отъездом рыцарь обратился к Айвенгу и сказал ему, «Мы с тобой увидимся в Конингсбурге, замке покойного Ательстана, куда отправился твой отец Цедрик на поминки по своему благородному родственнику. Я посмотрю там на твою саксонскую родню, сару Илфред, и познакомлюсь с ними покороче. И ты туда приезжай, я берусь примирить тебя с отцом». Сказав это, черный рыцарь ласково простился с Айвенгу,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 — Я охотно побываю на поминках отель Стана, потому что, коли еда будет не очень сытная, а подавать ее будут нечасто, он восстанет из мертвых и начнет взыскивать с поваров прислуги Кравчева. А это такое зрелище, что стоит посмотреть. Я уж надеюсь, сыр рыцарь, что ваша доблесть будет мне защитой перед моим хозяином Седриком, когда мое астроумие потерпит неудачу. — На что может... Пригодится моя доблесть шут, суд там, где бессильно твоя остроумие. Разреши-ка ты мне эту загадку. — Ну, видите ли, сэр рыцарь, — отвечал вамба, — шутка может много сделать.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 — Вынуждает тебя к такому внезапному отъезду, — допрашивал Аббат. — Разве никогда вам не случалось, святой отец, томиться зловещим предчувствием, ожидать какой-то беды, тщетно доискиваясь, какая бы могла быть тому причина, — сказал рыцарь? — Разве никогда не омрачалась ваша душа, словно зеленый лук, в солнечный день, над которым вдруг проходит черная туча, предвестница грозы? — Разве ты не думаешь, что такие предчувствия достойны нашего внимания и что, может быть,